Гибралтар. Перепелиные яйца. Минул второй день на улице. Дарвин ходил от одного мусорного бака к другому и заглядывал внутрь в поисках еды. За весь вчерашний день он съел лишь половину заплесневелого апельсина и настолько старый хот-дог, что даже опара шестошнила бы от его вида. Несколько минут Дарвин раздумывал, не выпить ли прокисшее молоко, найденное у маленького отеля, принадлежащего аэропорту. Дарвин сделал один глоток горького, отвратительного молока и еле сдержал рвоту. Его нежный желудок не привык к такой еде. Весь день его мутило, а вечером поднялась температура и так кружилась голова, что Дарвин мог лишь сидеть на земле, потому что падал каждый раз, как пытался встать. Несколько раз он отключился, когда пытался выпрямиться в полный рост, приходилось передвигаться, сгорбившись. Ему было жарко и холодно одновременно. Он потел, и его бил озноб. Ближе к полуночи Дарвина стошнило чем-то белым. Желудочный сок опалил горло, ужасная вонь ударила в нос. Ему приходилось стоять на четвереньках, чтобы не потерять равновесие. Мир плыл перед его глазами, и Дарвин думал, что это его последняя ночь. Живот прихватило неожиданно когда Дарвин уже ложился спать и выбирал подходящую позу, в которой найдут его бездыханное тело. Он лежал на боку и был настолько слаб, что даже не смог снять шорты. Ужасные хлюпающие звуки раздались в районе ягодиц, и он почувствовал, как тепло разливается вдоль ног и живота. Во сне ему пришли бредовые видения, рожденные его подсознанием, умирающим в муках. Дарвину казалось, что весь мир превратился в зловонные испражнения и он вынужден плавать в целом океане коричневых фекалий. Ему необходимо было держаться на плаву, чтобы не утонуть, но силы заканчивались, и когда их совсем не осталось, Дарвин пошел ко дну, хватая ртом воздух. На утро его разбудила автоматическая мусороуборочная машина. Это была самоходная платформа на восьми колесах с огромным желтым контейнером и без кабины для водителя. Дарвин перекрывал ей проезд, и она включила сирену, от которой готова была лопнуть голова. Силы немного вернулись, но не настолько, чтобы подняться на ноги. Пришлось укатиться в сторону и продолжить лежать. Неимоверным усилием воли Дарвин заставил себя встать сначала на колени, а затем на ноги. Если бы он не опирался о стену, тут же упал бы обратно. Все его шорты и нижняя часть майки покрылись коричневой коркой. Грязные ладони он вытер о металлическую решетку на окне первого этажа. Все, о чем он мечтал, это о врачах, которые засунут ему в рот трубку и высосут из него всю ту испорченную еду, которую он вчера съел. Уж лучше было совсем ничего не есть, чем питаться прокисшими продуктами. О доме Дарвин вспоминал как о чем-то далеком. Ему начинало казаться, что он и не жил никогда в большом особняке, и не было у него личного повара, знающего, что он любит. Дарвин готов был отдать большой палец на правой руке, лишь бы снова съесть любимый сэндвич с иберийской ветчиной и сыром пулье. А большой палец на левой руке ради десяти минут в ванной. Дома у Дарвина было отдельное крыло, принадлежащее только ему. Там была собственная гардеробная, спальня, игровая, бассейн, Домашний кинотеатр на 28 мест и личный тренажерный зал. Ванная же ему сейчас представлялась как настоящий рай. Это было просторное помещение с выходом в спальню. 21 квадратный метр, две раковины с кранами, душевая кабина и по центру темно-серая ванна из цельного куска мрамора, которую занесли в комнату с помощью крана через разобранное окно. Широкие трубы с водой – Заполняли ее до краев за 40 секунд, автоматически выставляя температуру в 28 градусов. Стоило ему произнести у себя в комнате фразу «Зена наполни ванну», как она уже была готова к его приходу. Здесь же, на улице Гибралтара, он мог помыться, только зайдя в подземный гараж торгового центра, где в самом дальнем углу стоял кран с холодной водой. В сам торговый центр его бы не пустили с таким внешним видом и запахом. Вокруг ходили сотни людей, и никому не было до него дела. Все куда-то спешили. Даже пешеходные дроны огибали его по кривой траектории, лишь бы не испачкаться в человеческих отходах. Со всех сторон его окружали небоскребы, тянущиеся далеко к облакам. Это был самый центр города. В этом месте дороги и тротуары бурлили от людского потока. Лишь Дарвин брел медленно, прижимаясь к стенам зданий, чтобы проходящие мимо не задевали его плечами. Повсюду стояли лавки с сосисками и кукурузой, жарящие мясо на огне и во фритюре. На другой стороне улицы находился автомат с румяной курицей, крутящийся вокруг своей оси, около раскаленных до красна пружин. Ее аромат распространялся по всей округе, и от него живот Дарвина пускался в пляс. Казалось, желудок сейчас выскочит наружу и рванет через дорогу. Дальше так существовать было нельзя. Если Дарвин продолжит выживать на улице, опираясь только на свои собственные силы, он не продержится до следующего дня. Это Дарвин знал точно. Он уже сейчас готов был упасть на асфальт и остаться там лежать. Его поддерживало лишь собственное упрямство. Необходимо было связаться с кем-нибудь. У него в телефоне, который Ян унес с собой, были контакты всех родственников и персонала дома, учителей, поваров, охраны. Все они хранились в облаке, и если бы ему удалось попросить у кого-нибудь телефон авторизироваться и зайти в свой аккаунт, он восстановил бы все необходимые номера телефонов. Такой ход был очень опасен. Сейчас его Samsung Universe 16 находится в руках военных, и как только он авторизуется с нового устройства, на его собственном телефоне тут же появится уведомление. Кто-то вошел в аккаунт с нового устройства, Они узнают его адрес всего за несколько секунд. Но Дарвина это уже не волновало. Даже если его схватят, это будет лучше, чем то, что с ним происходит сейчас. «Дай телефон!» — обратился Дарвин к подростку с продуктовыми пакетами, в которых виднелись квадратные коробки с порошками. Он шел по улице в направлении своего дома и насвистывал неизвестную песню. Услышав вопрос, мальчик осмотрел Дарвина с ног до головы и хмыкнул. «А ногой под не хочешь?» «Быстро дай телефон!» – потребовал Дарвин, не привыкший, что ему отказывают. Вместо ответа подросток поставил на землю пакеты, подошел к Дарвину, развернул его и пнул под зад тыльной стороной ступни, словно бил по футбольному мячу. Дарвин упал на землю, ободрал колени и ладони, стесал кожу на подбородке. «От такого отношения стало очень обидно. Дарвин ведь не оскорблял парня!» Не просил его обменяться одеждой. Всего лишь потребовал телефон. Солнце пекло ему в открытый затылок. Было жарко. Казалось, его вот-вот опять стошнит. На ватных ногах он поднялся и двинулся дальше в сторону робоцирка. Это было круглое здание в форме маленького колизея. Там дроны давали представления перед зрителями. Совершали акробатические трюки. Устраивали гладиаторские бои с расчлененкой в виде протекшего масла и разорванных проводов а также играли в театральных постановках. Даже романтические пьесы ставили с дронами-актерами. Все роботы в цирке были уникальными, не серийного производства, а один даже был известен своей неестественно умелой актерской игрой. На широкой площади перед зданием робо-цирка сидели на лавочке две старухи. К ним Дарвин и отправился. Казалось, они все свободное время проводили на улице, потому что их белая кожа загорела до состояния темного изюма. На одной были солнцезащитные очки в декоративной лиственной оправе, а у другой на голове розовая бейсболка с надписью «Леди». «Дайте мне телефон», — потребовал он слабым безжизненным голосом. «Ого», «Ага», — удивилась старуха в очках. «Что с тобой, мальчик? Неважно, выглядишь». «На себя посмотрите», — услышал он свой собственный голос. «Давайте сюда свои телефоны, пока я не разозлился». «Ты похож на призрака», — продолжала старуха, не обращая внимания на его слова. «Может, тебе скорую вызвать? Как тебя звать?» «Я Дарвин», — ответил он. «Это тот, что очередил какую-то премию?» — спросила она у своей подруги. «Чего?» — не поняла старуха в бейсболке. «Ну, премию вроде как премия Дарвина по математике». «Нет такой премии», — возразила вторая. Есть Нобелевская премия, есть Пуллицеровская. премия Дарвина по математике не бывает. А если бывает, то надо очень постараться, чтобы ее получить». «Так чего хотел-то?» — спросила старуха в очках. «Мне нужны ваши телефоны и побыстрее. У меня нет времени трещать тут с вами», — сказал Дарвин. Его укачивало. Он не мог стоять прямо, словно у него осталась только одна нога. «Разве так? Других людей просят об услуге». — удивилась старуха в бейсболке. — Тебе не здоровится, но это не дает тебе право грубить окружающим. Отойди на десять шагов, развернись вокруг своей оси и подойди снова. Только в этот раз попроси нормально. — Вам жалко телефона? — спросил он. — Он наверняка стоит не дороже 500 долларов. За такие деньги я раньше шампунь покупал. — Дело не в деньгах, а в твоем отношении. Пока не попросишь вежливо, ничего не получишь. «Кто вообще тебя воспитывал?» «Меня воспитывала няня», — ответил Дарвин. «И мама, еще немного горничная. Последнюю наняли всего год назад вместо старой. Та воровала у нас все, что помещалось в панталонах. Мало внимания уделяли, значит. Иди и сядь вон на ту лавку». Старуха в кепке показала на противоположную лавку, расположенную у фонтана в виде одуванчика. «Подумай над тем». Что ты хочешь сказать и как именно ты это сделаешь? Потом подойди и спроси так, чтобы мы захотели дать тебе телефон. Если бы не слабость во всем теле, он разозлился бы не на шутку. Он сел на лавку, сделал несколько глубоких вдохов и вспомнил все, чему Финнес его учила. Дарвин никогда не прислушивался к ее словам, потому что в этом не было необходимости. Если он хотел чего-то от другого человека, то платил своей почти безлимитной карточкой american Экспресс». Теперь же без этой карточки он чувствовал себя как солдат без автомата. Ему приходилось договариваться с людьми. Подумать только с обычными людьми. «Дайте мне, пожалуйста, ваш телефон», — сказал Дарвин, собрав всю свою волю и терпение. «Мне очень нужно узнать номера телефонов моих друзей». — Это уже лучше, — похвалила его старуха в очках. — Не идеально, но вполне вежливо и достойно. — Ты еще можешь стать настоящим джентльменом, — подтвердила старуха в бейсболке и достала из кармана широких хлопковых штанов смартфон неизвестной марки, скорее всего, сделанный в подвале без лицензии. — Держи. Следом она достала косметичку, в которой лежали лекарства. Старуха выложила на ладонь круглую белую таблетку, Потом посмотрела на Дарвина и добавила к ней еще одну. Следом она положила рядом с первыми двумя прозрачную капсулу с сыпучей начинкой и еще одну оранжевую пилюлю. «Прими это!» — сказала она. «И смотри, не подавись. Воды, чтобы запить, их у меня нет». Дарвин сделал, как верено, и с отвращением покрутил в руках полученный аппарат, стараясь не показывать своего пренебрежения. Черный чехол телефона был обклеен... «Безвкусными наклейками с изображением каких-то детей, собак и популярных 50 лет назад певцов». «А где интернет?» — спросил Дарвин. «О, у меня сейчас нет интернета», — ответила старуха. «На моем тарифном плане он только по утрам, но если хочешь позвонить, то давай. У меня безлимитно все мессенджеры. А где ближайший вай-фай?» «Везде», — усмехнулась старуха, — «даже тут». «Но не бесплатный. Бесплатный рядом с рестораном Килиманджаро в получасе ходьбы». «Да на кой хер мне телефон без интернета?» — спросил Дарвин, начиная раздражаться. «Мне нужно узнать номера телефонов друзей, а это я не сделаю, пока не авторизируюсь в своем аккаунте». «Ну, знаешь, ты не говорил, что тебе нужен интернет», — заметила старуха в очках. «Ты сказал, что тебе нужен просто телефон». «Это одно и то же!» — закричал Дарвин разозленный тем, что они заставили его унижаться перед ними только для того, чтобы дать пустышку. В порыве обиды и ярости он развернулся и бросил телефон в фонтан. Тот угодил в мутную воду и затерялся где-то в глубине. «Ах ты, мелкий ублюдок!» — закричала старуха. Ее голос дрогнул. Кажется, она любила этот телефон. При виде ее лица у Дарвина ком стал в горле. Он побежал дальше по улице, оставляя крики старух позади. Каким-то чудом многие его не запутались, и он не упал. Этот короткий рывок вытянул из него все силы. Его тело устало. Легкие жадно поглощали воздух. Сердце стучало. Спина промокла до самого копчика, но больше устал его разум. Ни одно богатство мира не стоило таких страданий, которые переживал Дарвин. В сотый раз за день он задумался над возвращением домой. Если он придет обратно в поселок, поставит подпись на всех бумагах Чарльза Тауэра с друзьями, ему позволят остаться, и жизнь для него не изменится. Он, как и прежде, будет жить в роскоши, спать сколько захочет и есть только самую вкусную еду. Он даже по-прежнему останется самым богатым человеком в мире. Вот только сейчас он этого статуса не ощущал. «Самый богатый человек в мире», — подумал Дарвин с мрачной ухмылкой. Вокруг него ходили люди – молодые, старые, высокие, низкие, прилично одетые и в оборванных лохмотьях, гладко выбритые и не видевшие расчески несколько месяцев. И никому не было до него дела. Никому не был интересен обыкновенный пацан в одежде, покрытый собственным дерьмом. Никто из них не обращал внимания на самого богатого человека в мире, опирающегося на перила магазина товаров для животных и пытающегося не блевануть еще раз. Мысленно Дарвин дал себе установку. Он продержится еще один день и завтра утром вернется в поселок. Подпишет все, что надо. Пусть Транстек развалится, пусть все ее дочерние компании станут независимы, пусть отдел конкуренции отправится в небытие. Дарвин будет горевать о них ровно столько, сколько понадобится, чтобы сходить в душ и лечь на мягкую кровать. Никто не может считаться самым богатым человеком, если спит на куске пенопласта и прикрывается картоном вместо одеяла. Самый богатый человек не мочится в шорты прямо на ходу. В животе у Дарвина бурлило. Его желудок сейчас напоминал забуксовавший автомобиль, тщетно силищийся сдвинуться с места. С каждой минутой ходьбы чувство тошноты нарастало, и в один момент все, что еще оставалось в желудке, оказалось на земле. Дарвин знал, что так произойдет, но все равно не был к этому готов. Мужчина в шортах, который шел слева от него, отвесил Дарвину подзатыльник, от которого глаза чуть не выскочили из черепа. Сразу же после этого Дарвин почувствовал спазмы в кишечнике и несколько минут сидел за мусорным баком под пристальным взглядом бездомной собаки. Так плохо Дарвину не было даже перед усыновлением, когда он жил в старом общежитии с крысами и тараканами, где Дарвин, бывало, не ел целый день. Казалось, все его внутренности скрутились в узел. На кривых ногах он направился подальше от толпы, не видя провожающих его взглядов. На автопилоте он вошел в магазин «Валиант и Валиант», единственный уцелевший на этой улице. Это было не сетевое заведение, поэтому его и не разграбили. Магазином владел тот же человек, который стоял за прилавком, а товары на полках расставлял его сын. В момент, когда Дарвин заходил через главную дверь, побывали Антони смотрели в его сторону, иначе тут же выгнали бы как обыкновенного грязного попрошайку. Погруженный в свои мысли, Дарвин не сразу обратил внимание где находится. Очнувшись, он обнаружил, что стоит перед холодильной камерой с молочными продуктами напротив питьевых йогуртов. В такой дешевый магазин в прежней жизни он бы не зашел. Слишком низкий уровень. Сейчас же он чувствовал себя как король, снизошедший до такого простого заведения, и все должны быть ему благодарны, что он обратил внимание на это место. Наличных у него не было, и в ближайшее время не предвиделось. Однако съесть нормальной еды хотелось настолько, что Дарвин оглянулся по сторонам и засунул две бутылки йогурта под футболку, спрятав их под мышки. В трусы он засунул пачку майонеза. Пусть это был не его любимый руиль с красным перцем, чесноком и шафраном, но тоже сгодится. Это было первое нарушение закона с его стороны. В голову ударил адреналин. Ему казалось, что он совершает преступление мирового масштаба, и если его поймают, то покажут в новостях на всех языках, во всех странах, где есть интернет и телевизор. Его тело было настолько толстым, что две бутылки йогурта легко спрятались в складках жира. Первый Дарвин был рад, что обладает лишним весом. С невозмутимым видом он направился к выходу, как самый обыкновенный покупатель, не нашедший нужного ему продукта. Продавец, высокий англичанин с неестественными для здешних мест усами, что-то отсчитывал на столе. Его сын сидел у входа в подсобку и смотрел на Дарвина крайне удивленным взглядом. Наверное, это был самый грязный бродяга из всех, кого он видел за последний год. У выхода Дарвин взял ручку двери и толкнул наружу. Она не поддалась. Тогда он опустил ручку и потянул на себя. Тот же результат. У него по лицу потек холодный пот. Чем больше он возился с дверью, тем больше привлекал внимание. Сердце начало стучать. Он уже вспоминал, как в обычном мире обходятся с ворами. Кажется, им отрубают руки. По крайней мере, так было в Средневековье, а сейчас он точно не знал. С учителем истории они еще не добрались до современности». «Дверь не открывается», — сообщил Дарвин человеку за прилавком. Он говорил с высокомерием, словно продавец провинился перед ним. «Это умная дверь», — ответил тот так, будто это все объясняло. «Умная дверь? Что это еще такое?» — сосредоточенно думал Дарвин. «Надо приложить какой-то чип, назвать пароль, поставить глаз к сканеру сетчатки». «Эта дверь не откроется, пока за товары не будет уплачена полная цена», — продолжил мужчина с усами. «Какие товары?» — спросил Дарвин. «Я ничего не брал». «В самом деле, ничего? Тогда уходи». Как всегда, при обороне Дарвин пошел в атаку. «Вы обвиняете меня в воровстве? Я в жизни не украл ни одной вещи. Даже не подумывал о таком. Я честный человек. И вообще, я мог за один день потратить больше, чем стоит ваш магазин». Даже так переспросил без интереса усач. Он пересчитывал за кассы мелкие товары, жвачки, одноразовые пакетики с растворимым кофе, электрические зажигалки и батарейки. Значит, ты ничего с полок не взял. — Ничего! — ответил Дарвин с предельной честностью, на которую был способен. — И вообще, кто ты такой, чтобы обвинять меня? — Значит, если я тебя попрошу поднять руки вверх, ты согласишься. «Зачем мне это делать?» «Посмотри вот сюда». Мужчина указал на черную продолговатую пластину, висящую у него над головой. Это была камера видеонаблюдения с круглым черным объективом посередине. Несколько таких штук висело под потолком по периметру всего магазина. Это мой третий глаз. С его помощью я вижу то, чего не видят остальные. И минуту назад я видел, как ты взял две бутылки и засунул их себе под майку а затем пакет сметаны или майонеза и сунул уже в шорты. Не припоминаешь такого? — Я ничего не крал! — продолжал упорствовать Дарвин. — Папа! — послышался голос младшего Валианта. Вид у него был удивленный. — Показывай, что украл приятель. — Я ничего не крал! — повторил Дарвин, хотя знал, что смысла нет отпираться. Его разоблачили. В нем говорила глупая уверенность. Если долго отрицать вину, то станешь невиновным. «Знаешь, как мы здесь обращаемся с ворами?» Спросил Усач. «Я не вор!» Громко с надменностью ответил Дарвин и подумал. «Точно, руки отрубят. Мы берем несмываемые чернила и пишем на лбу надпись «вор». А если волосы длинные, то мы их состригаем, чтобы все видели, кто перед ними стоит. Но это только в том случае, если человек сознается в воровстве. Если не сознается то мы вызываем полицию. На мой взгляд, это честно. А ты как считаешь?» Не в силах произнести и слова от злости, Дарвин стоял на месте и сверлил продавца взглядом. Он украл йогурт в этом магазине, но не считал себя должным отдавать его. «Подумай хорошенько», — продолжил продавец. «Признаешься в воровстве или нет? Время у тебя есть, не торопись». «Я ничего не крал» ответил Дарвин. «Быстро выпустите меня, пока я не поразбивал все и не скинул, что лежит на полках!» Безумие в глазах Дарвина убедило продавца, что спорить с этим парнем бесполезно. Валиант вздохнул и направил взгляд в подсобку. Дейв у нас тут не плательщик». В помещении за спиной младшего Валианта Дарвин заметил движение. Он представил себе огромного черного охранника, выходящего оттуда, каждая мышца которого была больше его головы. Дейв оказался маленьким щуплым дроном. Он по росту едва превосходил Дарвина, а тонкие металлические руки, казалось, не поднимут и ведро с водой. Два круглых объектива уставились на Дарвина, а из динамика в районе его рта раздалось металлическое «Пожалуйста, верните украденные товары». В ответ Дарвин схватил с полки шампур и направил в сторону робота. «Я ничего не крал, уроды! А сейчас откройте дверь, или я всех здесь разрежу на куски!» 6 из девяти лет, прожитых на свете, Дарвин провел в семье Келвин. Все его приказы выполнялись беспрекословно. Однажды он заставил охранника целый час прыгать на одной ноге за то, что тот наступил ему на ногу. Дарвин разучился принимать отказы. Ему было непривычно видеть, как кто-то перечит ему. «Папа!» Вмешался валиант младший «Не время для дурацких картинок, Патрик, позже покажешь. Сейчас нам надо наказать этого парня за воровство». «Иди сюда и посмотри», — продолжил сын. «Ты захочешь это увидеть?» «Я же тебе говорил. Во время работы никаких приколов, даже очень смешных». Младший Валянт, которого назвали Патриком, подошел к своему отцу и показал изображение на экране телефона. валиант старший Долго рассматривал картинку и не мог понять, что там. У него было такое выражение лица, будто он всю ночь готовился к математике, а экзамен оказался по физике. Некоторое время оба Валянта смотрели то на экран, то на Дарвина. «Как тебя зовут?» — наконец спросил мужчина. «Эммануил Розенберг», — на ходу выдумал Дарвин. «Я бездомный». «Тебе очень повезло, Эммануил». «Ты похож на одного парня с 85 миллионами подписчиков на Ювебе», произнес продавец, не понимая, что происходит. «Это он и есть», подтвердил Патрик. «Помнишь, вчера по всему городу ездили машины с военными? Это они его искали?» «Зачем?» «Потому что он самый богатый человек в мире, вот зачем». «Этот обосранный любитель ворованных йогуртов?» спросил мужчина. Удостоверившись, что перед ними стоит человек с фотографией, Старшие и младшие Валианты уставились на Дарвина, не зная, что делать. Выгнать из магазина, сердечно поприветствовать или сделать с ним фотографию. Если бы к ним зашел прилично одетый богач при деньгах на дорогом автомобиле, они обслужили бы его, как полагается. Сейчас же перед ними стоял богач, от которого разил рвоты и фекалиями, и Валианты не знали, как реагировать. «За него назначили награду?» – поинтересовался мужчина. Тому, кто приведет его в полицию, наверняка дадут кучу денег. «Об этом не писали», — ответил сын. «Но думаю, да, причем немалую». «Давай сдадим его. На вырученные деньги мы сможем расширить магазин и нанять работников. Будем больше зарабатывать...» «Нет, папа. Если люди на улице узнают, что мы сдали сына Эдуарда Келвина, недавно погибшего, наш магазин разрушат в тот же день». «Тогда попросим столько денег» чтобы можно было не работать до конца жизни. Как думаешь, он дорого стоит? Кто его разыскивает? Херман Монтес, Оскар Уэпстер и Чарльз Тауэр, ответил Патрик. Триллионеры, владельцы Тилайфа, Сенсента и Игнасиуса. Через дорогу от их магазина Валиант и Валиант как раз находился Игнасиус. Это был большой продуктовый магазин, витрина которого отсутствовала, а все внутри разграблено. Не осталось даже полок, не говоря о холодильниках, кассовых аппаратах и камерах видеонаблюдения. «Вы ничего не получите», — прервал его размышления Дарвин. «Чарльз Тауэр не ведет честных дел. Он обманывает и любит унижать. Вместо награды он прикажет избить вас и выгнет голыми на улицу, а потом будет рассказывать друзьям, как к нему пришли торговаться два оборванца». «Тогда мы пойдем не к нему. Есть же и другие тхари. Кто-нибудь точно заплатит за тебя». Незачем вам идти к ним. Я сам могу вам заплатить. Все, что от вас требуется, отдать мне эти йогурты и еще пару пакетов еды. Когда я вернусь домой, подарю вам целую сеть магазинов. Старший Валлиант смотрел на него, словно оценивал. Перед ним стоял выбор. Поверить слову мальчика и заработать денег, но когда-нибудь потом. Или сдать его и получить быстрые деньги прямо сейчас. При этом вероятность получить их сейчас тоже была не очень большой. Никто не мог дать ему гарантии, что, придя к любому из коалиции с ценной посылкой, его не развернут и не дадут пинка. «Твоему слову можно верить?» — спросил старший Валянт. «Конечно!» — ответил Дарвин. «Моя фамилия Келвин. Мне можно верить. Отец всегда говорил, кто не держит слово, получает выгоду лишь раз. Он был умным человеком». «Эдди поможет», — в задумчивости протянул продавец. «Тогда давай так». «Иди обратно к прилавку и набери, чего хочешь. Но за каждую покупку ты заплатишь по сто тысяч долларов». «Нет, это слишком много». «По десять тысяч долларов». «Идет», — согласился Дарвин, и они чуть было не пожали друг другу руки. В последний момент Валиант отдернул свою. В глазах продавца Дарвин увидел, что тот совсем не рассчитывает на эти деньги. Это звучало слишком сказочно для обыкновенного жителя из низов Гибралтара, чтобы он поверил в такую возможность. Все, что Дарвин сейчас возьмет с прилавка, будет обыкновенным подарком от хозяина магазина необычному гостю. Магазин был небольшой, и выбор был весьма скуден. В основном здесь продавались товары, которые могли позволить себе простые жители города, большая часть из которых безработная. Здесь было всего по два-три вида каждого продукта. Большую часть полок и вовсе занимали порошки разных вкусов и оттенков. Ценник был намного меньше, чем на любой натуральной еде. На помощь с выбором ему пришел Патрик. Вместе они насобирали Дарвину целый пакет приличной еды. Четыре пончика с фруктовой начинкой, два сэндвича с ветчиной и огурцами, пакетик мармелада, пластиковый контейнер с салатом, Луковые колечки, кукуруза на палочке, пачку халвы и куриные ножки в консервной банке. Туда же он положил две бутылки йогурта и пачку майонеза из трусов. За все это Дарвин должен был им 150 тысяч долларов. Что было слишком преувеличенной ценой для продуктов такого низкого качества. Но даже с учетом этого Дарвин был рад больше, чем любой другой покупки в жизни. Наверное, стоило взять и нормальное количество питательной еды, а то большую часть места в пакете заняли луковые колечки. Только Дарвин был из тех людей, которые не способны выбирать еду. Он всегда проходил мимо полок и позволял еде самой выбирать его. «Я верну вам полную стоимость, вот увидите», — сказал он продавцу уверенным тоном. «Даю слово». «Хорошо, мы тебе верим», — ответил мужчина, хоть и не верил. Дарвину было всего девять лет, а в этом возрасте никто не держит обещания». — Больше не возвращайся, хорошо? Тебя ищет полгорода, а нам не нужно лишнее внимание Хорошо. Я больше не приду, даю слово, — пообещал Дарвин и дернул ручку двери. Таня открылась. — Даю слово, я за все заплачу, вот увидите. Да, — Да-да, иди уже, — произнес Валиант и нажал на кнопку под прилавком. Раздался тихий щелчок, но дверь не поддалась. Вот опять вечно она заедает. «Когда срабатывает автоматическое закрытие, дверь потом долго не слушается. Это все плута, долбаный вирус даже в дверь проник. Черт-то в Клаус Беккер!» От имени человека, убившего его отца, Дарвин вздрогнул. В ответ на доброту со стороны Валиантов ему стоило бы выразить благодарность, но он не смог. Дарвин никогда не умел говорить спасибо, сколько бы няня его не учила. Ему казалось, что сказать спасибо... Высшая степень унижения и преклонения. И он ничего не мог с собой поделать. На любую оказанную ему услугу он мог лишь благодарно кивнуть, но никогда не говорил этого вслух. Так он поступил и сейчас. Кивнул слегка, развернулся и ушел. На улице светило солнце. Толпа людей шла мимо лестницы, ведущей в магазин. Дарвину стало получше. Таблетки старух начинали действовать, и его уже не мутило, как прежде. Даже в туалет хотелось намного меньше. После двух дней питания на помойке он раздобыл настоящую вкусную пищу со сроком годности, не закончившимся две недели назад. Насвистывая мотив любимого трека Томми Балькуды «Сердцеед», Дарвин спустился на тротуар и перебежал дорогу. На другой стороне улицы располагался тихий укромный переулок, где он мог полакомиться всем, что приобрел в магазине. Он представлял себе, в каком порядке начнет есть всю еду и сколько именно оставит на потом. Для начала он съест сэндвич и отведает несколько луковых колечек. Потом попробует одну мармеладку. Халву съест перед сном. Салат и курицу, когда сильно проголодается, а кукурузу, когда упадет настроение. Надолго этого не хватит. Может быть, на двое суток, если он будет себя сдерживать. Зато какие это будут дни! С таким запасом провизии Дарвин решил сдаться Чарльза Тауэру не завтра, а где-то утром третьего или даже четвертого дня. Вдруг на его пути возник старик с длинной седой бородой и палкой в руке. Из-за многочисленных морщин на загорелом и чумазом лице сложно было определить его национальность, но это точно был не европеец. Он был высок и крепок, несмотря на пожилой возраст. Его глаза над узкой переносицей Впереезд в Дарвина словно хотели пригвоздить к месту. До переулка он не дошел всего несколько шагов. «О чем вы говорили с Эриком?» — спросил старик с нотками дешевого портвейна в голосе. Он подошел вплотную, от чего Дарвин почувствовал вонь старой и давно не одежды. «Кто такой Эрик?» — спросил он. «Продавец в магазине «Валент и Валент». «Усатый такой, похож на джентльмена викторианской эпохи. О чем вы с ним говорили?» «Ни о чем». «Ты пытался что-то у него украсть. Я же видел, ты вошел в магазин, а затем попытался выйти, но дверь перед тобой захлопнулась. Это происходит здесь каждый день. Такие, как ты, постоянно заходят туда, а затем выходят с надписью «Вор» на лбу. Почему же тебе такую не нарисовали?» «А ты подглядывал, что ли?» — спросил Дарвин. «Это мое личное дело». Я не буду отчитываться ни перед кем, особенно перед старым бомжом в обоссанных штанах». Лицо старика изменилось. Дарвин не чувствовал страха перед ним. Тот был слишком стар и медлителен, чтобы напугать. Он часто встречал таких во всех городах мира. Это был обыкновенный жалкий дед с кучей свободного времени, пытающийся узнать обо всем, что происходит вокруг. Обычно при прогулках по городу Дарвина сопровождал либо Ян, либо сразу несколько телохранителей. Он всегда разворачивал таких любопытных людей в грубой форме. Сейчас же он сделал это на автомате, совершенно забыв, что за спиной у него не стоит несколько человек поддержки. «Как ты меня назвал, Ханзир?» спросил старик. Последнее слово он произнес на незнакомом языке. «Чтобы такой Эбен Эль Матакана называл меня бомжом?» Короткой палкой которой он опирался о землю, старик ударил Дарвина по руке, державшей пластиковый пакет. Тот выпал, и старик ловко подхватил его. Следом палка угодила Дарвину в живот, повалив на спину. Когда Дарвин поднялся, то увидел лишь спину старика, уходящую вдаль и теряющуюся в толпе, а в свободной руке тот держал его пакет с едой. Несмотря на боль, Дарвин побежал следом. «Стой, урод!» — кричал он. — Это моё Отдай! Это был центр Гибралтара. Людской поток здесь двигался с огромной мощью. Дарвин, чья макушка достигала пупа любого взрослого человека, быстро в нем потерялся. Он проскакивал между ног, наклонялся вниз, искал черную трость, стучащую по тротуарной плитке. На глаза ему попадались лишь ботинки, легкие сандалии и босые ноги. Старик ушел вместе с его едой четверть часа Дарвин искал отобранные у него сокровища. Он был расстроен даже больше, чем когда ему пришлось бежать из дома через канализацию. Старик забрал у него не просто еду. Это был смысл жизни на ближайшие пару дней. От пережитого шока Дарвин потерял ощущение времени, пространства и собственного самочувствия. Дарвин пришел в себя, бредущим обратно к магазину Валиантов. Ноги вели его туда совершенно независимо от его желания подсознательная часть разума собиралась попросить продавца дать ему еще один пакет с едой сознательное напоминала что он пообещал не возвращаться дарвин остановился посреди улицы не замечая прохожих огибающих его с двух сторон невидящим взором он водил вдоль улиц и не знал что ему делать дальше кто-то спешащий пнул его сумкой Дарвин с запозданием посмотрел вслед и не увидел ничего, кроме чувства собственного ничтожества. Дарвин побрел вместе с толпой, потому что ему нужна была какая-то цель хотя бы на ближайшее время. Мимо меркали улицы, дома и яркие вывески. Реклама лилась изо всех щелей. Толпа на каждом перекрестке разделялась, как река, и собиралась вновь. На Бентли-авеню перед Дарвином предстал Гибралтарский университет. Массивное здание, словно пережившее землетрясение. Второй этаж находился под углом к первому, а третий под углом ко второму. Центральное здание соединялось с остальными двухуровневым коридором над пешеходными арками. Его бежевый фасад, покрытый алюминиевыми композитными панелями, выделялся на фоне идеально ровных ухоженных лужаек. Чуть в стороне располагался небольшой парк с фонтаном в виде огромной головы, пускающий струю воды изо рта. Весь парк заняли студенты. Все и девушки, и парни носили одинаковую униформу. Темно-синие шорты с голубой рубашкой. На правой стороне груди у каждого была та же эмблема, что и на центральном здании. Белый силуэт головы козла, символизирующий мудрость, на фоне красной буквы «Джи». В подсознании Дарвина что-то щелкнуло, когда он увидел еду, разложенную рядом со студентами. Они сидели на лавках, на разогретых солнцем тротуарных дорожках, на собственных рюкзаках, а также лежали на траве, заложив руки за голову. Вход в парк, в котором располагался университет, не был перекрыт никаким забором, лишь узкой полосой подстриженных кустов и цветочными клумбами. Дарвин перешагнул через них, растоптал несколько светло-красных африканских роз и даже не заметил этого. Его вело чувство голода, сводящее с ума. «Приносит она мне книгу, а я вижу, что обложка не совпадает по размеру с содержимым», рассказывал коротко стриженный темнокожий парень, держа половину чесночной булки с пармезаном в руках. Дарвин подошел к нему и остановился. Его живот урчал, рецепторы в носу жадно впитывали ароматы еды, нюх стал чувствительнее, чем у собаки. «Чего надо?» – спросил другой, с бутылкой воды, зажатой между ног. Оба парня смотрели на Дарвина удивленно. Запах канализации, экскрементов и мусорных баков успел выветриться из одежды, но внешний вид у Дарвина оставался невероятно ужасным, словно он родился уже на помойке. Ничего не отвечая, Дарвин прыгнул вперед, как тигр на свою жертву. Парень не успел отреагировать, как его пальцы вместе с булкой оказались во рту у Дарвина. Студент крикнул от боли и удивления. Попытался скинуть Дарвина с себя, но не смог. Тот был слишком толст. Ему на помощь пришел друг, оттащив мальчика, но к тому времени булка уже была съедена. Оба студента сильно разозлились, а Дарвин побежал, но не к выходу, а глубже в парк. Ведь там обедали другие студенты, значит, была и другая еда. Парни побежали следом, желая наказать его за такой дерзкий поступок. «Держите его!» — кричали они за его спиной. У них не получалось остановить Дарвина. Несмотря на девятилетний возраст... Он весил полцентнера и напоминал пушечное ядро с низким центром тяжести, неумолимо двигающееся к следующей цели. На краю фонтана обедали три девушки. Между ними была постелена небольшая салфетка, на которой лежал пластиковый контейнер с салатом из зелени и томатов черри, заправленный оливковым маслом, а также несколько перепелиных яиц. Остановившись лишь на секунду, Дарвин схватил правой рукой все, что было в контейнере, А левый сразу несколько яиц, засунув их в рот вместе со скорлупой, быстро прожевал, а следом отправил салат. Хозяйку еды он задел плечом, и она упала в воду. Другие девушки застыли на месте, не понимая, что им делать. До следующего лагеря с едой Дарвин не добежал. Двое парней, наконец, вцепились в него, схватили за загривок и в таком положении выпроводили за территорию университета. Там они так сильно его толкнули, что Дарвин упал на тротуар, ободрав ладони с коленями еще сильнее. Но это не уменьшило его довольство. Он поцарапал горло острой скорлупой, чуть не подавился помидором и все равно улыбался. Он лежал посреди улицы на спине, а люди ходили вокруг него с осуждающими лицами и тихими упреками. Так Дарвин пролежал целую минуту, давая людскому потоку огибать его, как ручей, наткнувшийся на камень. Начинало темнеть, и вместе с тем на город медленно наступал холод. Дарвин не хотел оставаться на одном месте, поэтому место для ночлега каждый раз выбирал новое. Сегодня он остановился под эстакадой самой большой трассы города – Федекс-Роуд, принадлежавшей Гермесу, дочерней компании Транстека. Куда ни глянь, повсюду виднелись логотипы и названия, принадлежащие его корпорации. Это согревало его разум, который нуждался в тепле чуть не меньше, чем тело в одеяле. В этом месте собралось самое большое количество бездомных по сравнению с любым другим местом, где он когда-либо бывал. Их было около 200 в зоне видимости и еще тысячи за ее пределами. Их самодельные палатки и жилища растянулись на километры под мостом. Кое-где горели костры. На длинных веревках повсюду сушилась одежда, Что было удивлением для Дарвина, он думал, что бездомные не стирают одежду. Все бетонные стены были исписаны граффити, в основном неразборчивыми надписями на разных языках. У одного из бродяг на коленях лежал ноутбук, на котором он что-то печатал. У другого в руках была гитара без одной струны, из которой лилась на удивление приятная музыка. Некоторые из бездомных были голые по пояс и загоревшие сильнее, чем местные марокканцы. Другие носили вещи невероятной изношенности, будто сделанные еще в эпоху Великого Переселения Народов. На шалаше одного из бездомных стоял значок Пангеи с адресом страницы. Дарвина заинтересовало, какое количество подписчиков было у этого парня и какие именно фотографии он выкладывал, пользуются ли они спросом. Он решил обязательно посмотреть на его профиль, когда вернет телефон. Чуть в отдалении, Играла музыка из магнитофона с антенной. Там горел огонь, и несколько человек сидели кругом, а в центре танцевала вальс пожилая пара в лохмотьях. Бродячая собака без ошейника и намордника ткнулась носом в руку Дарвина, посмотрела на него любопытными глазами и пошла дальше. Внезапно он вспомнил Лео, которого застрелили в их доме, и слезы навернулись на глаза. Что больше всего удивило Дарвина, ни у кого не было носков и у тех, кто носил старые поношенные ботинки с отклеившейся подошвой, и у тех, на ком были почти новые кроссовки. У всех были голые лодыжки. Кожа на их ступнях, должно быть, представляла собой одну сплошную мозоль. Один из бездомных расположился прямо в канализационном люке. Там у него был склад консервов и литровых банок с овощами. Рядом стояла грязная кружка с остатками не то варенья, не то очень старого компота. Два человека неподалеку играли в шахматы, а за партией следила женщина с фиолетовым синяком под глазом. В руках у нее был мундштук золотистого цвета, с помощью которого она курила тонкую дамскую сигарету. Повсюду стояли пустые бутылки из-под всех видов алкоголя, которые существовали в городе. Из них можно было бы построить целый стеклянный дворец с башнями и подвесными воротами. По всему так выходило, что Дарвин сейчас тоже не имел дома, но ставить себя на один уровень с ними не собирался, ведь он бродяжничает не по своей воле. Дарвин даже не хотел, чтобы его видели вместе с ними, грязными, оборванными, у которых изо рта наверняка воняет хуже, чем от прогнившей рыбы. Несколько человек заинтересованно оглянулись на него, а Дарвин в ответ на эти взгляды выпрямился и поднял голову, чтобы показать, он выше их, Даже смотреть на него им не дозволено. Несмотря на чувство собственного превосходства, он все же устроился под мостом. Это место слишком хорошо подходило для ночлега, чтобы пройти мимо. Здесь не было ветра, да и машины полиции, изредка проезжающие по улицам города, не обратит на него внимания. Дарвин расположился у массивной опоры моста, присел на старое ведро с пробитым дном, упер локти в колени, а голову положил на ладони. В такой позе он и стал ждать ночи. Из магнитофона звучала песня «Лестница на небеса», исполнителя который ему не удавалось вспомнить. Тихая и спокойная. Несколько бездомных неподалеку рассказывали друг другу анекдоты и смеялись. Ближайший бродяга сидел с каменным лицом и закидывал в рот орехи из пакетика. При взгляде на это Дарвина заурчал желудок. Салат и небольшой кусок булки быстро переварились, и чувство голода снова напомнило о себе. Но Дарвин скорее нырнул бы с головой в канализационную реку, чем попросил бы поделиться едой кого-то вроде этих бездомных. Он даже не считал их за людей, хотя понимал, что это неправильно. Люди, выбравшие такой образ жизни, вызывали у него лишь презрение. Бездомный заметил взгляд Дарвина, направленный на его орехи, и скривился – По его лицу было видно, вовсе не хочет делиться, но, видимо, даже среди бродяг есть приличие. Поэтому он сделал жест, предлагающий Дарвину угоститься. Дарвин отрицательно помотал головой, хотя ему очень хотелось взять орехи. Бездомный пожал плечами и продолжил есть в одиночестве. Однако через минуту с недовольным лицом встал и подошел к Дарвину. Он отдал ему полупустую пачку, все, что осталось а сам сел рядом и уставился куда-то вдаль. В ответ на эту доброту Дарвин даже не кивнул. Он не мог побороть себя и воспринять сидящего неподалеку бездомного как полноценного человека. «Меня зовут Серджо. произнес бездомный, не поворачиваясь. Голос у него был настолько низкий, что он легко мог бы озвучивать огромных монстров в голливудских фильмах, и ему даже не потребовалась бы аудиокоррекция. При этом сам он выглядел худым и безобидным. Узкие европейские черты лица, короткая борода и волосы, завязанные сзади в пучок. На вид бездомному было лет сорок Но он мог выглядеть старше своего возраста из-за жизни на улице. «Мне все равно», — ответил Дарвин. «Между теми, кто делит еду, принято представляться». «Мне все равно», — повторил Дарвин. «Будешь есть рядом с тем, кого не знаешь». — спросил серджо Я могу оказаться маньяком, а ты даже не поймешь этого. — А ты маньяк? — Может быть, а может и нет. Представься, и я расскажу о себе. — Мне плевать, кто ты, — сказал Дарвин. — Я не бродяга, и мне нечего делать среди вас. И говорить с вами я не хочу. — По тебе это видно, — ответил серджо Ты Буканейве. Это такой цветок, который появляется ранней весной и быстро исчезает. Не знаю, как он переводится на английский. Белый такой. Так у нас называли бездомных, которых занесло ветром на несколько дней, а потом также унесло. Сколько ты уже живешь на улице? Три дня. Неделю? — Два, — ответил Дарвин. — Два худших дня в моей жизни. Скоро тебя унесет ветром и ты будешь вспоминать о нас без отвращения, которое сейчас отражается на твоем лице. Поверь мне, я успел пожить во многих городах, встречал разных бездомных, по тем или иным причинам пришедших в наши маленькие общины. Позже мы виделись в других местах, и все были рады встрече. Можешь воспринимать это место как школьный лагерь, куда тебя отправили родители на отдых. Только здесь одни взрослые, И пьют многовато. Здесь ты можешь чувствовать себя свободно и безопасно. Никто на тебя давить не будет. Становилось прохладно, и Дарвин, сидевший в одной легкой футболке, начал замерзать. Его тело против воли начало дрожать, чтобы сохранить тепло. серджо это заметил. «Идем к костру», — предложил он. «Спросим у кого-нибудь одеяло или даже спальный мешок. Здесь любят помогать». «Я не один из вас», — ответил Дарвин. «Я не бездомный, и мне не нравятся все, кто живет на улице, и ты мне тоже не нравишься». «Никто здесь не будет пытаться изменить твое мнение». «Идем». Лагерь бездомных располагался у западной части Гибралтара, почти у самой окраины города, и сюда под мост бродяги натаскали разного хлама со свалки, старых кроватей, одеял, лежанок, неподалеку даже висел гамак. Вокруг костра стояли три мягких кресла, в которых, как короли, восседали потрепанного вида мужчины и старая женщина с улыбкой, в которой не хватало половины зубов. «В таком кресле должно быть тепло», — подумал Дарвин. «С одной стороны огонь, с другой толстая спинка». Чем ближе они подходили, тем больше чувствовался аромат. На костре что-то жарили. Это были куски мяса, колбаски, старый фарш. У всего давно вышел срок годности, и на половине жарящейся еды была плесень, которую, видно, пытались снять, но до конца так и не смогли. Такую еду жарили долго, до состояния головешек, чтобы все поганые грибки и микробы сгинули в высокой температуре. При их приближении несколько человек оглянулись посмотреть на него, но внимание быстро исчезло. Никому здесь Дарвин не был интересен, так же, как они не были интересны ему. Поток людей в этом лагере был большим, и новички не вызывали ни удивления, ни любопытства. «Потеснитесь. Парню нужно место у костра», — сказал серджо, и несколько человек на лавочке сели ближе друг к другу, освободив край для Дарвина. У огня было тепло. Он согревал лицо и ладони. Слева от него сидел старый вонючий испанец с густой бородой, в которой запутались кусочки еды и засохшей горчицы. В руках он держал кружку с чаем. Справа на кресле расположился не менее вонючий, голый по пояс дед в Панамке, на штанах которого в районе промежности была огромная дыра, начинающаяся на одном колене и заканчивающаяся на другом. «Зато какая вентиляция!» — подумал Дарвин. «Встретил я как-то одного подзеленного бедолагу!» — рассказывал молодой и крепкий парень. Он был пьян. На его лице играли всполохи костра, а глаза бегали по сторонам. Иногда он смеялся, и его история на секунду прерывалась. Ковырялся в мусорном ведре у входа в мол на авеню Делагранепте. Это еще в Тулузе было. Маленький, скрюченный, лет пятьдесят. Я захотел ему помочь, но он, видимо, был очень стеснительный, поэтому я чуть ли не силой отвел его в лагерь на квай тунис Дали мы ему самых свежих, консервов, пива, хлеба, таблеток разных. Он и ушел. Не остался на ночь. А утром я иду мимо того же мола, смотрю, он в той же мусорке ковыряется. Но самое удивительное, он достает оттуда ключи от автомобиля. Вчера уронил, видимо, стряхивает с них грязь, а потом садится в свой Porsche Boxster Q и уезжает. А одет он, знаете, как был? Черные джинсовые штаны и коричневый свитер без каких-либо излишеств. — Почему он не сказал, что богат? — спросила женщина с веселым, но опухшим лицом. Я об этом долго думал и решил, что в тот момент я выглядел слишком страшно, возможно, даже безумно, как крокодил под стероидами и ЛСД. Вот он и испугался. — Это еще ничего, — ответил мужчина в бордовом пиджаке на голое тело. Голос у него был хриплый и пропитой. — И однажды встретил в парке человечка. Это был конец Дня Независимости. И там оставались разные вещички, брошенные людьми. Вместо того, чтобы собирать бутылки или искать что-нибудь ценное, он надувал детские шарики с помощью баллона с гелием, привязывал к каждому из них пельмень на нитке и отправлял в небо. Он был так сильно накурен, что смеялся, не переставая. Прямо умирал со смеху. Как он мне объяснил, он отправлял пельмени в космос, чтобы космонавты не голодали. — У кого-нибудь есть лишнее одеяло? — спросил Серджио. «Грязное подойдет?» — спросил мелкий индеец, выглядящий так, словно только что спустился с американских гор. и откопал его в куче песка, и с него все равно сыплется, сколько не вытряхивай». «Одеяло в песке подойдет?» — спросил Серджио Дарвина, наклонившись к самой его голове. «Если не подойдет, то мы отберем что-нибудь почище». «Подойдет?» — ответил Дарвин очень тихо. Через несколько минут... Индеец принес старое, порванное в нескольких местах одеяло, из которого вместе с песком вылезала пуховая начинка. Узор, вышитый на его поверхности, давно стерся, впитал грязь и перестал быть различимым. — Клопов там не должно быть, — сказал индеец. — По крайней мере, меня не кусали. Индеец протянул одеяло, но Дарвин не спешил его брать. Ему не хотелось прикасаться к чему-то настолько грязному. Его учитель географии был мезофобом, Боялся испачкаться больше всего на свете. Он всегда надевал бахилы, когда приходил к ним в дом. Он никогда не трогал никакие предметы, кроме своих собственных. А когда приходилось открывать двери или брать книги с полок, то перед этим обрабатывал их влажной и сухой салфеткой, которую потом кидал в отдельный мешок. Дарвин всегда мысленно усмехался над ним, а сейчас почувствовал, как в нем самом зарождается боязнь грязи. При взгляде на это одеяло Дарвин подумал, не так уж и плохо подхватить воспаление легких. Лучше немного поболеть, чем спать в такой грязи. «Нет уж», — ответил он, — «я лучше спать не буду, чем накроюсь этим». «Чем этим?» — не понял индейец. «Вот эта штука у тебя в руках. Это не одеяло, а кусок грязи. Может быть, для вас, жителей улиц, укрываться этим в кровати и нормально, а я пас?» «Если тебе очень надо» то у нас есть баллончики со освежителями воздуха, — сказал Серджио. Мы его обработаем, чтобы оно пахло поприятнее. — Нет! — возразил Дарвин. — Нет, нет и нет. От его упрямства все разговоры у костра стихли, и теперь бездомные слушали только его. — Знаете, под каким одеялом я привык спать? От компании Аничини, сделанным из шелка. Оно мягкое и невесомое, как облако, приятное на ощупь. А в моем доме в Германии теплые одеяло с наполнителем из пуха гаги. У моей сестры вообще из полярных уток. Я скорее собственные волосы отращу и сошью из них новое одеяло, чем прикоснусь к этому. — Он напоминает меня лет пятьдесят 15 назад, — сказал старик с желтыми глазами и ужасным акцентом. — Правильно говорить 55 поправила его беззубая женщина. — Да, спасибо, не люблю этот язык. «Вот пятьдесят лет назад я тоже ходил, как принц среди отходов. Пока однажды не увидел себя в зеркале, понял, что я теперь такой же отход, как и все. А еще я понял, что с осознанием этого мне стало намного проще жить». «Со мной такого не случится», — ответил Дарвин. «Я переночую здесь ночи или две» а потом вернусь в свой роскошный особняк. — А почему не вернешься сейчас? — спросила женщина с ужасной, устрашающей улыбкой, от которой Дарвина снова чуть не стошнила. — Сейчас не могу. — Когда будешь возвращаться, может, и нас захватишь? — предложил парень, и все засмеялись. — Нет, вы слишком грязные для моего особняка, — возразил Дарвин, перекрикивая смех, но они его не слышали. После вас потом год надо будет его проветривать. Что есть, то есть, — согласился индеец. Я вот уже два месяца не мылся. Два месяца? — удивился темнокожий старик. Я уже 30 лет не моюсь. Когда моя спина и подмышки потеют на жаре, я снимаю майку, вытираю подмышки, а затем надеваю ее обратно. — Поэтому от вас и несет, — ответил Дарвин. Я моюсь каждый день а моя старшая сестра Лилия может четыре раза за день в душ сходить. Сколько бы Дарвин не пытался их пристыдить, все его слова пролетали мимо бездомных. Они не чувствовали себя ущемленными ни в чем и говорили так, словно они самые свободные люди на свете. Вскоре окончательно стемнело, и Дарвин собрался спать. Серджо показал ему палатку некоего Джо, уже месяц не появлявшегося в лагере, и сказал, что все имущество Джо теперь принадлежит Дарвину. Имущество у пропавшего хозяина палатки было немного. Металлическая кровать без матраса, несколько пластиковых кресел и набор кухонной утвари, которую, по мнению Дарвина, стоило сжечь в этот же день. Старое грязное одеяло индейец оставил возле его кровати, но Дарвин к нему так и не притронулся. Он сидел на пластиковом стуле снаружи и смотрел на одного из бездомных неподалеку. Это был сорокалетний мексиканец в легкой рубашке, распахнутой на груди. У того в руках был телефон, на котором он что-то читал. Яркий экран освещал его лицо и придавал сходство с призраком. Мексиканец поглядывал на Дарвина каждые несколько секунд, и Дарвин не мог понять, у того просто тик, или он его узнал. Наверняка в новостях появились фотографии всех сбежавших из его семьи. Мексиканец мог увидеть его фотографию и сейчас звонить в полицию, чтобы получить вознаграждение. Дарвин видел, как мексиканец поднял телефон к уху и кому-то позвонил. Дарвин отправился спать с мыслью. Если услышит посреди ночи полицейскую сирену или подозрительные голоса, разбежит через заднюю стену палатки и никто из бездомных его не найдет. Ближе к полуночи стало настолько холодно, что он проснулся от собственной дрожи. Как бы он ни отпирался, пришлось взять старое одеяло и укрыться.